Будешь последнюю лягушачью лапку?» Её слова нас лишили всех взрослых, и дети, будто приросшие к месту на время визита Хао Ричардсона, наконец-то расслабились, напряжение вышло из них, словно воздух из шарика. Опасаясь за тазик с раками, Дженни и Марсали собрали ребят в кучу, и направились спать. Перед уходом Марсали поцеловала Фергюса, заклиная быть осторожным по дороге домой. «Британцев еще нет в городе», – заверила целую жену в ответ. «Лучше не расслабляться», – отозвалась Марсали. «Ну, идем, сорванцы!» Мы еще немного посидели за столом,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 кивнул Джейми. Он принес мешочек с деньгами и высыпал содержимое на стол. Четырнадцать шиллингов или около того. Йен, Фергюс, во что? Йен с Рэйчел наскребли еще девять шиллингов. У Фергюса была одна гинея, два шиллинга и пригоршня пенсов. «Завтра купи что-нибудь в таверне, дорогая!» Джейми пододвинул часть монет в сторону Рэйчел. «Я, возможно, сумею отложить бочонок соленой рыбы на складе. А ты, саксоночка, может, сходишь утром на рынок и достанешь, если получится, еще риса, бобов и немного бекона?» Передо мной заблестели медные и серебряные монетки с изображением невозмутимого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 Посмотрев на Рэйчел, Йен улыбнулся и неохотно рожал кулак, чтобы переплести свои пальцы с ее. «А как Уильям здесь оказался?» – спросил Йен, пытаясь скрыть враждебность в голосе. «Вообще-то он приехал на поиски Ричардсона, но не только. Еще он ищет Амарат Грей, супругу своего кузена». «Возможно, она называется девичьей фамилии Кауден. Вы ничего о ней не слышали?» Ент с Рэйчел покачали головами. «Такое имя мне бы запомнилось», — ответила Рэйчел. «Думаешь, Уильям не знает, что Ричардсон здесь?» «Уверена. И про то, что Ричардсон, по-видимому, перешел на сторону мятежников, ему тоже неизвестно». повисла тишина. Тазу тихо щелкали рачки, потрескивал фитиль, когда пламя доходило до поврежденного места внутри свечи. «А может, этот Ричардсон просто сменил гражданство?» – предположила Рэйчел. «Нередко с последнее время». «Да, только вот Джон считает его кем-то вроде осведомителя, шпионом или тайным агентом. А когда такой человек переходит в лагерь противника,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 во всяком случае, пока что, а лекарства и запасы пригодятся, если, резко прервав собственный ход мыслей, я осмотрела нашу скромную комнату. Сейчас здесь остались только основные и скоропортящиеся продукты вроде муки и масла. Все остальное, подлежащее долгому хранению, мы спрятали под полом моего кабинета». Если Марсали, Дженни и дети пробудут с нами какое-то время, лучше принести еще какую-нибудь еду из тайника. Я взяла самую большую корзину, спустилась вниз и постучалась к Рейчел. Она сразу открыла и уже была одета. «Ен пошел с Фергюсом», – сообщила Рэйчел, хотя я даже не успела ничего спросить. «Ввязываться в драку с народным ополчением он не хочет, но Фергюс, его брат, и Ен должен убедиться, что с ним все в порядке». Я не стала возражать. «А вот я бы возразила», – честно призналась я. «Еще как возразила. Будь в этом какой-нибудь толк». Я собираюсь в приемную, составишь мне компанию. Джейми пошел за Дженни, Марсали и ребятами. Вот и я подумала, что надо бы забрать оттуда еды. Сейчас, только возьму корзину». Улицу заполнили люди. Большинство покидало город. Запасались продуктами или тащили повозки. Некоторые промышляли мордерством.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 «Нам бы месяц чего-нибудь от сифилиса, да побольше», попросила крепкая ирландка моли «У вас, скажем так, кожные высыпания?» Я открыла дверь, прикидывая, хватит ли нынешнего запаса пенициллина, чтобы действовать. «Нам не неважно, подействует оно или нет», ответила Арис. «Очень высокая, худая и очень чернокожая девушка».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 Да, выстрелы затихли. Что произошло? Я взяла у Джейми мешок, высыпала моллюска в пустой котелок. Они упали в него с громким стуком и залила ведром воды. Постоят до ужина. То, о чем я предупреждал генерала Хау, ответил он без какого-либо довольства своей правотой. Кэмпбелл, я имею в виду британского полковника арчибальда Бальда Кэмпбелла,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 ответил Джейми, но поймал взгляд. Марсалит скривилась «Да, мы сами будем в порядке, несмотря на нехватку еды, которая продлится, пока квартирмейстеры не наведут порядок. А вот Фергюс и бони совсем другое дело». «Хорошо, что мы еще не начали издавать у нее, пока печатали только листовки с плакатами и пару религиозных брошюр, «Думаю, ничего страшного не случится», – храбро добавила Марсали, после чего погладила тёмные волосы филисти чтобы подбодрить саму себя. Из моллюсков получилась похлёбка, жидковатая, так как молока было мало для густоты, мы раскрошили туда сухого печенья. И уж масло имелось в достатке. Мы как раз накрывали на стол, когда на лестнице послышались шаги Йена и Фергюса. Они вернулись, взволнованные и с морем новостей. «Все благодаря одному черному рабу», сообщил Фергюс, засовывая в рот кусок хлеба. умирают от голода, весь день ничего не ели».